Мешающие факторы. Добро для человека – активное использование способностей его души в соответствии с высоким достоинством или добродетелью. Аристотель. Мешающие факторы, как раковые клетки, разрушающие организм, коверкают жизнь. Они не дают реализовать талант. Это грехи, которые вы совершили. Чем больше у человека грехов, тем меньше возможностей добиться высоких результатов в той сфере, в которой он работает, и достичь своих целей. Посмотрите на тех, кто ворует, берет взятки, на тех, кто гуляет и равнодушно проходит мимо нуждающихся, их сознание ограничено определенными рамками, они не умеют по-другому зарабатывать и вести себя, они не развиваются, у них нет достижений, они теряются в этой жизни. Разновидностей мешающих факторов много, как много плохих поступков, которые мы совершаем. Любые недозволенные дела, любые несправедливые действия замораживают наши способности, нейтрализуют творческое мышление, из-за чего появляется все больше и больше проблем. И справиться с этим бывает очень трудно. Поэтому для начала я дам вам задание написать на листе бумаги все гадости, которые вы совершили в своей жизни. Нужно указать место, время, точную дату, описать поступок и назвать тех, кому вы доставили неприятности, своими действиями. Например, изменили жене, обманули партнера, несправедливо отнеслись к своему сотруднику, намеренно недооценили чей-то труд. Даже если вы работаете с раннего утра до позднего вечера, не жалея себя, это можно считать издевательством над самим собой, что также является грехом. Если вы пьете чрезмерно алкоголь, едите больше, чем положено, и это наносит вред вашему здоровью, это тоже относится к разряду недозволенных поступков. Тогда Всевышний просто заберет его у вас, раз вы относитесь к нему с пренебрежением. И когда вы потеряете здоровье, каяться будет уже поздно. Но это произойдет не за один миг, а постепенно потому что последствия необдуманных действий наступают через определенное время. Может быть, вы забудете про неблаговидные поступки, но они обязательно напомнят вам все самым неожиданным образом. И даже если вы работаете над собой и постепенно избавляетесь от своих слабостей, все равно когда-нибудь ощутите последствия того, что совершили в прошлом. Поэтому пишите обо всем, что считаете недостойным. Перенесите на бумагу даже то, что никогда никому не рассказывали. Если вы опасаетесь, что кто-то увидит и прочитает все, что вы написали, не беспокойтесь, потому что потом этот листок надо будет сжечь или уничтожить другим способом. Главное, что таким образом вы очистите свое сознание и избавитесь от ощущения вины за содеянное в прошлом. А когда сознание очистится, вы обретете спокойствие и почувствуете, как динамично развивается ваше творческое мышление. Если вы упорно работаете, но у вас что-то не получается, нет желаемого результата, возникают неожиданные проблемы, надо остановиться, задуматься и написать на листке бумаги мешающие факторы. Если это грехи, то вы таким образом очиститесь от негативных эмоций. А если это влияние ваших ошибок или непредвиденные обстоятельства, то оценив ситуацию, вы сможете ее подкорректировать. После этого все обязательно наладится, и ваши дела непременно пойдут в гору. Просто больше не повторяйте прошлые ошибки и откажитесь от разрушительных действий. Все, что происходит в настоящем, — следствие действий в прошлом. Поэтому полезно время от времени анализировать достижения и неудачи за прошедшие годы, выявляя в обоих случаях истинные причины. Не думайте, что какие-то ваши поступки могут остаться без ответа. Так не бывает. Школа жизни – великая школа, в которой никому не удалось прогулять ни одного урока. Поэтому пишите обо всех гадостях, за которые вам стыдно. Неважно, когда это было, даже если это было в далекой молодости, все равно пишите. И через некоторое время в вашей жизни обязательно начнутся позитивные изменения. Только на это потребуется от трех до шести недель. В течение этого периода вы неизбежно заметите перемены. Как быстро это произойдет, зависит от уровня развития вашего духовного интеллекта. Чем выше уровень развития интеллекта, тем быстрее вы увидите результат. Это может произойти даже через несколько дней. Вам будут звонить люди, которые раньше отказывались от сотрудничества, а теперь вдруг передумали и решили все-таки наладить партнерские отношения. А те, кто буквально на днях отказывался покупать вашу продукцию, теперь будут готовы приобрести ее у вас. Вы будете удивлены тем, как окружающий мир изменил к вам свое отношение. У Вселенной свой язык, на котором она общается с людьми. Вселенная стремится к гармонии. Все происходящее появляется сначала в сознании в виде мыслей, а Вселенная отражает все, что творится в вашей голове. Возможно, вы отказываете себе в чем-то. И этот отказ Вселенная реализует в виде продукта, результата вашей деятельности. Причинно-следственная связь наблюдается во всем, что происходит в нашей жизни. Чем меньше вы совершаете грехов, тем легче жить. Чем больше раскаяния и прощения, тем больше удачи и тем более привлекательным вы становитесь. Тогда сама жизнь способствует тому, чтобы ваши идеи и достижения сохранились в веках. Потому что тогда от вас будет исходить свет и доброта, а все светлое и доброе жизнь помнит в течение столетий. Весь негатив, который несете в себе, все плохие поступки и вред, который вы нанесли этому миру, ограничивают ваши возможности и даже отрицательно сказываются на вашем здоровье. Просто такой человек обществу не нужен, и оно начинает его отторгать от себя. Окружающий мир чувствует, какой потенциал у человека, отрицательный или положительный, и соответственно реагирует. И люди это чувствуют. Поэтому порой не покупают товары у продавцов с негативным эмоциональным фоном, даже если у него товар лучше и качественнее, чем у других. А те удивляются и не могут понять, почему так происходит. С точки зрения обычного человека такое объяснение выглядит неправдоподобным. Но для Вселенной неважно, верите вы в это или нет, в жизни все происходит по этим правилам, и это факт, который придется принять. Притча о добрых делах Однажды ученики пришли к старцу и спросили его, «Почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые с трудом и остаются непрочными?» «А что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю?» — спросил их в ответ старец. «Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод», — сказали ученики. Вот так поступают и люди. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые зачатки, они выставляют их на показ и тем самым губят. А недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его сердце.